Глава одиннадцатая. Караваев. Она смотрела на меня чертовыми своими глазищами, а мне хотелось схватить ее за шкирку, встряхнуть со всей силы. Ярость выжигала внутренности, словно раскаленная смола, заполняющая соломенное, еще пустое чучелка. Выкручивала, выжигала адской болью. Или это было что-то другое, что-то не менее пугающее, чем детский страх ненужности и ненависти к женщинам? Мне казалось, что я сойду с ума от того, что называют ревностью. Но ведь для этого я должен был влюбиться, а такое невозможно. Разве можно сойти с ума от любви к толстухе? которая мне изменила. Я уверен в этом. Предала. Иначе зачем бы мне было бежать на край света от нее? Весь вечер она пыталась мне признаться именно в этом. А я, дурак лопоухий, не слушал. Спасибо. Бездумно посмотрел я на сестрицу. Сейчас я был даже рад присутствию здесь этой сумасшедшей выдры. «Иначе, ослеплённый злостью, я мог бы наломать дров». «Э, ты чего?» — испуганно прошептала Галашка. И это стало последним, что я услышал. В голове со звоном лопнул алый шар ярости, унося меня в темноту. «Зря я родила тебя. Надо было избавиться. Ты, ублюдок. Никому не нужен». И не будешь нужен, потому что ты ни на что не годен противный мальчишка. Только мешаешь. Я жизнь свою не могу устроить из-за тебя, гаденыш. Сдохнешь нищим под забором, только на это тебя и хватит. Весь в папашу своего козла. Сознание возвращалось обрывками, рваными клочками мягких прикосновений женских рук к моему телу противного голоса матери, лица которой я не могу вспомнить, и тихого шепота маленькой девочки, испуганно просящей меня проснуться. Сколько я уже витаю в темноте? День? Неделю? Месяц? Но даже сейчас мне лучше, чем в той прошлой жизни, которую я не могу вспомнить. Фёдор, ты меня слышишь? Тихий голос Люси проникает в сознание, как глоток крепкого кофе. «Почему, Фёдор? Что за идиотизм называть меня именем любовника?» Снова прикосновение, тёплая вода омывает моё лицо. «Странная женщина, странная и такая сладкая, как маленькая булочка». Из французской кондитерской на улице Руаяль. «Слышу!» — шепчу я плохо слушающимися губами. «Я никогда тебе не изменяла, слышишь? Ни одного мужчины, кроме тебя, за все эти годы! Не знаю, почему оправдываюсь, но это истина!» Вымученная улыбка на милом лице и облегчение в испуганных глазах заставляют меня скинуть остатки Марева. «Слава богу, ты пришел в себя!» «Сколько я был в отключке!» «Три дня!» — выдохнула моя сиделка. «Я чуть не сошла с ума!» «Хорошо Глаша помогла, я хоть и работу не прогуливала!» «Мы с ней дежурили по очереди!» Сонечка обрадуется. Она тебе обещала прочитать сказку о спящей царевне. «Знаешь, я боюсь!» — прошептал я, подняв будто свинцом налитую руку к трогательному завитку на виске осунувшейся жены. «Чего? Что не смогу дать вам того, что вы заслуживаете? Я ненужный, мешающий всем поганец!» Она не отшатнулась от моего прикосновения. «Боже, я, наверное, схожу с ума! Или это у меня осложнение от ветрянки?» «Так говорила моя мама, я слышу ее постоянно!» «Слушай, у нас с глашкой же одна мать?» «Ты глупый!» Ухмыльнулась Люся, порывисто вставая с неудобного стула, словно испугавшись чего-то. Взгляд стал затравленным. Я скажу Соне, что ты проснулся. Прости, я рада, что ты ожил. Мне на работу нужно, Глаша придёт через час. Не нужно, я сам справлюсь. Тем более, что меня ждёт сказка в исполнении звезды квартиры. Сонечка влетела в комнату, как маленький вихрь. Вскарабкалась на кровати, прижалась ко мне, обвив ручонками. «Моя дочь! Как я мог жить без неё, без них? Стоят ли мои воспоминания того, чтобы хотеть в них вернуться?» «Мы будем читать!» «Бескомпромиссно!» — говорит малышка. «Мам, я буду греть папе молоко и кормить кашей!» «Голова кружится нестерпимо!» До туалета доползаю, чувствую себя покорителем Эвереста. Но я ж мужик, злой бородатый дурак. Сонечка ждёт меня в спальне, вооружившись огромным талмудом, который чуть допёрла из детской. Интересно, кто придумал делать детские книги размером с чемодан? Хотя сказки Пушкина назвать детскими можно лишь условно. Но настроена она, весьма радикально, судя по всему, мучить меня сказками Пушкина. Люся ушла, мне пришлось насильно её выставить. Тревога в её глазах убивала. «Пап, а что такое дрочистый изумруд?» спросила Сонечка, когда я, дыша как загнанный конь, вернулся в комнату. Честно говоря, её вопрос... «Заставил меня забыть, что я собирался всего минуту назад подохнуть возле толчка». «Чего?» — взревел я, выхватив из ручонок дочери книгу. «Нет, у Пушкина бывали, конечно, всякие произведения, но что бы в детской сказке?» «Где ты нашла это безобразие? Я порву издательство, где выпускают чертовы книжонки. Это что еще за царевна такая, где пишут пошлости?» Это сказка о царе Салтане. Я про царевну не захотела. И хикнула Санечка. Мне понравилось баба Ореха. А потом я подумала, что царь дурак. А про дураков смешно. И там Белочка орешки грызет и поет. Я дурочистый изумруд. Хлопнула глазенками мелкая гангрена. Слушай, читать тебе, походу, еще рано. Пропыхтел я, пытаясь собрать мысли, разбегающиеся, как белкины изумруды. И вредно. Слишком ты умная для пяти лет. Тебе надо не читать классику, а из пластилина лепить уродцев и пирамидки собирать. Для мелкой моторики полезно. Надо же, изумруд, блин. Пап, ты ведь не уйдёшь от нас? Ни с того ни с сего спросила Сонечка. Ни за что на свете. Глупо пообещал я, стараясь не думать о том, что будет, когда я вспомню свою прошлую жизнь. Обещать легко, трудно сдержать слово, не зная, что будет дальше. Я тебе верю, потому что ты супергерой, тихо прошептала малышка. И я тебя люблю, и маму-то защитил от Лейлы, она её всегда обижает. И меня. Но я не обижаюсь, потому что бабушка не умеет любить. Так Большая Бу сказала. А еще она сказала, что на умственных инвалидов обижаться неправильно. И мама потом Глаше сказала, что ты герой и хороший, просто потерянный. А Глаша сказал, что слабоумный. И мама с ней поругалась. Она тебя любит. Да-да, а ты ее. «Я не знаю», — честно ответил я. «Совсем я не герой. Это я знаю точно». Голова вдруг прошила боль, словно спица воткнулась в висок. Поморщившись, я обвалился в кресло. В мозгу вспыхнуло воспоминание, такое яркое, как взрыв сверхновой. Богато обставленный кабинет, дартс на стене, «Я в бешенстве, и меня уже не успокаивает чёртова игра, которую мне посоветовал психолог. Чёрт, я заплатил ему хренову тучу бабок, а он посоветовал мне кидать дротики в мишень. Нужно вырвать его сердце. сердца!» «Котик, ну ты скоро!» Звучит капризный голос, и он не принадлежит Люсе. Тоненький голосок дочери заставляет вздрогнуть. Пойдем кушать. Мама сварила тыквенную кашу. Я не хочу возвращаться. Вот только куда, пока не понял.